Глава вторая. Люблю мегаполисы. Огромные, шумные, ежесекундно заливающие на бесцельно бредущих обитателей и густые потоки манящего ядовитого света, они словно созданы для тех, кто прячется во мраке грязных неизменных чувств и живет за счет задушенных показной моралью эмоций. Таких, как я. Невкусно пообщавшись с экстрасенсом-недоучкой, желавшим проклясть своего брата, «О, багровые всегда одно и то же». Я привычно брела по темным, насквозь пропитанным подтухшей надеждой, улицам и переулкам. Тело взывающего, в котором я неуютно расположилась, двигалось медленно, неуклюже и постоянно норовило завалиться в какой-нибудь подвал. Похоже, из этой оболочки я выжила все, что могла. Итак, меня снова против моей воли выдернули из хейма призывом. Да не просто призывом, а настоящим меморием, пускай кривослепленным. А криво, потому что мое наречение, вписанное в меморий, неверное, точнее, неполное, потому как истинное имя известно лишь мне да моей покровительнице, меня им нарекшей. И лишь владеющий полным наречением способен призвать обитателя Хейма без последствий для своей жизни. Но все именные мемории находятся под строгим контролем церберов, и просто так попасть в руки смертных не могут. Уж точно, не волей случая. А вот чьей конкретной волей и для какого именно случая решаем только мы, предвечные. Что в этом людишки себе не воображали? Так что смертным стоило бы иной раз задуматься своей неотягченной умом головушкой, каким таким непостижимым образом им в руки попадает меморий с призывом опасной моровой инферии, И не стоит ли за этим хорошо продуманный план самой инферии? Так нет же, совершенно не думают. Им ведь нужно поскорее удовлетворить свое разбухшее от вседозволенности эго. Какие уж тут размышления о последствиях. Вот и дергают на топтыше безголовые в шоу по поводу и без мою раздраженную сущь. А потом мучаются от кошмаров до травм, нанесенных психике. «Злая я, не отрицаю». Да и как не злиться, если я к этому проклятому меморию не имею абсолютно никакого отношения. Как бы сильно мне не хотелось заявить обратное. Да, высокоранговые демоны именно так и попадают в шоу, подкидывая ничего не подозревающим смертным собственноручно составленные мемории. Мы же, инферии, такими привилегиями, к огромному нашему сожалению, похвастаться не можем. Но это не значит, что нам этого не хочется. Уж я-то точно приложу все усилия, чтобы добиться горячо желаемого статуса высокорангового демона, и уж тогда смогу распоряжаться всеми своими призывами, как заблагорассудится. Ну а пока что все эти дряные мемории доставляют мне массу хлопот, не говоря уж о том, что унижают мое инфернальное достоинство. Узнать бы, чьих когтей это дело, ух, я бы его. Может, Анафия? У этой пронырливой инферии, помнится, глаза аж почернели от злости, когда она узнала, что моя покровительница никто виная, как великая Велиала Даршакс. Или, может быть, Румия? Татья, ослепительная улыбка вечно голодного суккуба при каждой нашей встрече заставляет меня держать спину подальше, да вы туда случайно не воткнулись острейшие когти. А может, это дело рук? Да нет же, ей это совершенно ни к чему. Вот уж кто действительно далек от чувства зависти, так это Мирейна Мори-Вердель. Сильная, привлекательная, самоуверенная и дерзкая, она одним лишь словом способна поставить на место любого взорвавшегося предвечного, будь то низкоранговый бес, либо приближенный к самому багровому демон. Совершенно неудивительно, что ее заприметила и призвала в подопечные сама Велиала. Куда удивительнее, что в подопечный к Велиале попала и я, Совсем еще неопытная инферия с довольно скромными силами и совершенно неприемлемой для предвечного непереносимостью человеческого эфира. Если не сказать точнее, меня от их эфира просто выворачивает. Снова вспомнив о своей маленькой, но здорово портящей все мое существование особенности, я тихонько зарычала. «Это ж как меня так угораздило вообще?» испытывать рвотные позывы от того, что для любого предвечного является источником не просто пищи, но еще и удовольствия. Это уже не просто ироничная насмешка Хейма, меня породившего, а прямо-таки издевательский плевок. И как теперь от этого утереться, я не имела ни малейшего представления. Но одно я знала наверняка. Говорить об этом совершенно точно никому нельзя. Да и некому, потому как друзей в Хейме у меня не было. В Хейме в принципе друзей быть не может. По крайней мере, именно так учит меня моя единственная подруга Мирейна. Я остановилась и невидяще уставилась в расцвеченное ядовитыми огнями города сумрачное небо. Зло тряхнуло головой. Так, отставить эти человеческие самобичевания. Сейчас есть проблема куда важнее. Нужно поскорее разобраться с этими самопальными мемориями и все выяснить, прежде чем моими частыми и несанкционированными появлениями в Шиоле заинтересуются Церберы. Или, что еще хуже, моя покровительница. Что она подумает, когда узнает о том, как избранную ею инферию мотыляет по миру смертных из-за чьей-то злонамеренной шутки? Даже представить страшно. Да, вина не моя, но подмоченная репутация испоганит мне все планы по достижению желаемого демонического статуса. «Мне была оказана такая честь перенять опыт и умение одной из приближённых владыки, а я...» «О, Багровый, какое унижение!» «Нет, этого допустить никак нельзя. Так что поскорее займусь вычислением этого шутника, и вот тогда посмотрим, кто из нас будет скалиться последним». Я снова сосредоточилась на оболочке. Жилистая мужская рука, подчиняясь моему намерению, нырнула в карман куртки и сжала в кулаки мятой, рассыпающейся прямо в ладони, клочок «Мемория». Я закрыла глаза, сконцентрировавшись, и осторожно выдохнула, мягко проникая в рваные остатки эфира и бумаги. «Ну же, покажи мне, кто дал тебе это. Веди меня». Тело качнулось в сторону, сделало шаг вправо, вперед, а затем, и вовсе развернувшись, медленно побрело обратно. «Понятно», — раздражённо буркнула я, аккуратно останавливая тело. Меморий в мужском кулаке рассыпался на мелкие бесполезные клочки. «Похоже, эта оболочка больше не в состоянии что-либо указать. А ведь сколько бравады, самодовольства и самовосхваления летело из его раздутого эго, только успевая корону подхватывать. А на деле что? Очередной безвольный сосуд с тусклым эфиром. Пустышка». «Эх...» Что ж. Думаю, самое время избавиться от оболочки и, отыскав переход, возвращаться обратно в Хейм. Я поводила носом, принюхиваясь. Ага, чую разлом. Узкий, мелковибрирующий и слабый, но определённо уже кем-то использованный. Так, а это что? Я повернула голову в сторону ближайшего подвала, откуда доносилась громкая бухающая музыка, всё чаще прерываемая пьяными разнузданными голосами. Исходя из моего опыта, нежная стадия «братья навеки» вот-вот перетечет в медленно закипающую фазу «ты на кого тут мычишь?» А там уже и до душегубства хвостом подать. Мощный выброс неконтролируемых эмоций, смешанных с наполненными злостью и обидами чувствами, и кушать подано. Для беса пиршества что надо. Вот только я не бес, и столь низменные эмоции мне больше не интересны. То ли дело чувства, стыдливо скрытые под непроницаемым полотном притворства и ложных надежд, тщательно оберегаемые от посторонних и прежде всего от самого себя, годами накапливаемые и бурлящие в котле иллюзии самообмана, чтобы в один прекрасный момент вырваться наружу, подобно неконтролируемой Лаве. Вот оно, настоящее изысканное лакомство для инферии, для любой инферии, кроме меня. Потому как ни один эфир, пускай даже самым восхитительным и аппетитным ароматом, еще не принес мне желаемого удовольствия, или хотя бы чувства насыщения. Быть может, все изменится, когда я обрету вожделенный статус демона, и тогда я наверняка узнаю, каков вкус пылкого самозабвения, о котором с таким восторгом рассказывала Мирейна. Этот великолепный эфир сладкой любви, слегка приправленной талийкой и горьковато пряной ревности и малюсенькой щепоткой острой ненависти. Изумительный должно быть вкус. Помнится, Мирейна еще говорила, что высокоранговые ради изысканного лакомства не брезгуют близкими контактами со смертными, дабы самостоятельно взрастить из нежной, трепетной любви жгучую истовую ненависть. Я зажмурилась, представив на языке вкус желанных чувств, и чихнула. Вместо дурманящего аромата в нос ударил резкий и крайне неприятный серный смрад. Я поморщилась. Должно быть, какой-то низкоранговый тоже почуял доносящийся из подвала запах скорого угощения и пробрался через образовавшуюся брешь в мир смертных. Впрочем, это было ожидаемо. Существовать в человеческом мире вне носителя бесы не могут, а завладеть оболочкой не всем хватает сил. Вот и мечут по всему хейму в поисках оставленной каким-нибудь высокоранговым лазейки в шоул, чтобы урвать себе хоть кусочек эфира смертных, чья покорёженная вредными привычками и низменными инстинктами жизнь едва тлеет в тщедушном угасающем с каждой минутой теле. В конкретном случае в телах, хорошенько проспертованных и собранных в одном подвале для пущего удобства. Не дать не взять готовые консервы для бесов. И последних, судя по запаху, Становилось все больше. А значит, мне пора отсюда убираться, пока слетевшиеся на грандиозное пиршество беса не привлекли внимание того, кому попадаться на глаза, разгуливающие без разрешения по шоу Луинферии, категорически нельзя. Вот только по какой-то неведомой причине серная амбре, которое должно было остаться позади, неожиданно последовало за мной. Ругнувшись, я неуклюже накинула капюшон куртки на голову и, стараясь держаться густых теней, ускорила шаг. И это почти сработало, вонь исчезла, уступив место специфическому горьковато-затхлому запаху тлена, который, увы, тоже был хорошо мне знаком. Бежать смысла не было. Сжав в кармане руку в кулак, я остановилась, встала на изготовку и, обнажив клыки, тихонько зарычала. «Тише, фея, спокойно. Вкрадчивый шипящий голос прошелся по моему эфиру щиплющим морозом. Я скривилась. «Фея? Это что еще за ханжеские замашки?» «Я тоже рад нашей встрече». «Тоже?» Саркастично фыркнула я, выпрямилась и поморщилась, ощутив, как вялые мышцы оболочки свело судорогой. Впрочем, доставать кулак с заострившимися когтями из кармана я не спешила. «Равно, как и оборачиваться. Если очень надо, сам обойдёт, не расколется». «Да-то и смотрю, само радушие. насмешливо прокомментировал незнакомец, предпочитая шипеть у меня за спиной. «Что, фея, день не задался?» «Определённо, раз я угодила в твоё поле зрения. Просто случайность или роковое стечение обстоятельств. Для сущи, которая проморгала собственную смерть, Утратив душу где-то во мраке проклятий, последний вариант казался наиболее вероятным. Я поводила носом и, не сдержавшись, снова громко чихнула. Так и есть. Цербер — цепной пес самого Багрового, высокоранговый предвечный, чьи обязанности входят в надзор за соблюдением предвечными порядка, установленного древним договором между Шиолом и Хеймом. Что это за договор и за каким бесом он вообще нужен, Думается, не знают даже сами церберы. Что, впрочем, им совершенно не мешает надменно разгуливать по обе стороны миров, размахивая незаслуженно дарованными полномочиями перед носом тех, чей взгляд, по их мнению, недостаточно подобострастен. Я презрительно фыркнула. Они мнят себя стражами равновесия. А, по-моему, так обычные, хитропроклятые демоны, отчего-то решившие, что услужливость и поклонение Багровому помогут поскорее стать его приближенными. Ну, распятие в помощь, как говорится. В надежде оставить позади нелепую встречу с ее, судя по голосу, явно ухмыляющейся причиной, я медленно двинулась в сторону проспекта. На самом деле любая сторона подойдет, лишь бы поскорее да подальше отсюда. Ну уже, не будь такой грубой, фея. «Инферия», — грызнулась я, борясь с острым желанием развернуться к Церберу. Сократить мой статус до подобной унизительной насмешки? Уж кто бы о грубости чирикал? Ух, как мне хотелось запустить парочку смертоносных поморов ему под хвост, чтобы впредь неповадно было. Но ведь он только того и ждёт. Этот кусок демонического плевка не сдвинется ни на дюйм и будет доводить меня до тех пор, пока я не сорвусь и не нарушу какой-нибудь очередной завет, что позволит ему обрести надо мной контроль. Если уже не нарушила не разговора же ради он поднялся в ненавистный ему мир. От этой мысли я малодушно дернулась, чтобы обернуться и прервать невыносимую агонию тревог, но вовремя сдержалась. Нет уж, не дождешься. Я порядок воплощения не нарушала, себя не выдавала, жизни без разрешения не лишала. С разрешением, впрочем, тоже. Так что придраться ко мне у Цербера точно не получится. Ну а что разгуливаю в эфире смертного, это не запрещено поскольку в этом мире я оказалась по воле этого самого смертного. Так что нет у этой бесовской пародии на Багрового ко мне претензий. Не должно быть. Что ж, верно. Голос Цербера вдруг смягчился. Стал глубже и притягательнее. Инферия, ты здесь почему-то поручению? Сразу с рогов зашел, ты смотри. И ему и мне отлично известно, что инферия в мире смертных имеет право пребывать только под патронажем высокорангового демона или же по его поручению. Вы правы. Я постаралась придать своему раздражению немного вежливости, но в итоге получилось пренебрежительное рычание. Вот ведь прицепился, словно соль намоленная. Не стряхнуть, не отмахнуться. Я здесь по поручению моей покровительницы. — А твоя покровительница предпочитает, чтобы они не упоминали в суе. Елейным голоском поведала я, изо всех сил стараясь скрыть презрительные нотки. А еще она терпеть не может, когда опаздывают к ней навстречу. Так что, если вы не против, я пойду. Позади вдруг раздалось тихое урчание, и незнакомец, взметнув вокруг тучу пыли и дорожного мусора, предстал, наконец, передо мной во всей своей церберовской красе. Быстро окинув собеседника оценивающим взглядом, я закусила губу. Любопытненько. Высокие скулы, гладковыбритое лицо да аккуратно уложенные назад светло-пшеничные волосы придавали ему шарм этакого щеголеватого сноба, а длинное серое пальто с поднятым воротом и черные берцы на толстой массивной подошве завершали облик молодого и упакованного по всем материальным пунктам аристократа. Ну, либо вампира, образ которого в подлунном мире в последнее время стал необоснованно популярным. Я выразительно подняла брови. Ага. То есть род людской и их уклад жизни мы, конечно, ненавидим и презираем. Но вот форму для воплощения из имеющегося под рукой ассортимента смертных Выберем самую на вид и запах привлекательную и соблазнительную. Охотно верю. Показное, равнодушие ко всему земному, прямо-таки сочится из каждой литой мышцы крепкого широкоплечьего тела, сбитого по последнему слову подиумной моды. С другой стороны, как раз эта форма воплощения в насквозь пропитанном бьюти рекламой городе Миллионники будет наименее заметна. Я усмехнулась краешками губ. Что ж. Недурно. У этого цербера, по крайней мере, есть вкус. И мозг, которым тот явно умеет пользоваться. А еще эта крайне раздражающая версия мусорщика любит наблюдать. Что я запоздала поняла, поймав на себе пристальный взгляд его стальных глаз. «Как уже говорила?» С трудом сбросив в себя странное вязкое цепенение, я пожала плечами. «Я немного опаздываю». «Так что не могли бы вы...» Я попыталась обойти его, но он шагнул в сторону, снова преградив мне путь. «Эта оболочка совершенно пресная». Принюхавшись, он кивнул на тело моего взывающего, а затем приблизился. «Это тебе покровительница поручила? Довольно странный выбор». «И странный вопрос, особенно учитывая тот факт, что никаким поручением тут даже не пахнет. «Муровая урна, да меня бы здесь даже не было. Выполняйте свою работу добросовестно. Это ведь именно ты должен следить за тем, чтобы несанкционированные мемории не летали точно неупокоенные души по всему Шеолу». «Не мне обсуждать поручение покровительницы», ответила я, бросив на Цербера раздраженный взгляд. «И уж точно не вам ее осуждать». «Похвальная преданность», хмыкнул тот, а я тихонько зарычала. «О, нет, приятель, это не преданность, а прямое пожелание нюхать воздух вдали от моего личного пространства. А то свалился мне на рога точно ладан жертвенника, и никак не отцепишься». «И все же мне крайне любопытно». «А хотелось бы, чтобы тебе было невыносимо больно». «Почему его эфир почти не тронут? Неужели он недостаточно хорош для инферии?» Продолжал допытываться Цербер, ухудшая мой и без того не задавшийся день. «Ага, исключительно поэтому, а вовсе не потому, что любой эфир для меня подобен токсину». «Для вас берегла», — буркнула я. «Не хотите попробовать?» И я потрясла узловатой кистью в воздухе, дразняя цербера эфиром, словно собаку безвкусной косточкой. «Я такое не ем», — с пренебрежением ответил он и одарил меня презрительной насмешкой. И тебе, фея, не советую. И вообще есть нужно вкусно и питательно, иначе весь день потом идёт бесу под хвост. Так он всё это время издевался? Да ты... Так, Листостоп, не вздумай. Вот даже спорить не стану. Раздражённо брякнула я и многозначительно кивнула на полу его пальто. Очень надеюсь, что ваш хвост будет последним, во по что сегодня вляпался мой эфир. Выпалила я и умолкла, запоздала, прикусив бескостное орудие раздора. «Да чтоб тебя, Листа! Неужели тяжело хоть раз обуздать свой змеиный язык? Обозвать самого Цербера каким-то там низкоранговым бесом? На такое способны либо приближенные самого Багрового демоны, либо отчаянные идиоты. Ну еще и я, выходит». Как и ожидалось, Цербер шутки не оценил. Глаза его налились матовой чернотой, а полы пальто затрепетали на несуществующем ветру. Он приблизился ко мне вплотную, опалив колким морозом. Тебе стоит следить за тем, что говорит твой очаровательный ротик Фея. зловеще прошептал он, мазнув по мне надменным взглядом. А то ведь мой хвост и правда может стать для тебя последним. Это ведь угроза, так? Должна быть угроза после таких-то слов. Тогда почему, мур, мне врага? В его голосе вместо зловещего предостережения я слышала снисходительную насмешку, а выражение лица и вовсе какое-то заинтересованное, что ли. «О, Багровый, это какой-то неправильный Цербер с неправильным лицом». И вот это по-настоящему пугало, потому что последнее, чего я сейчас хотела, это стать интересной Церберу. Так, спокойнее, Листа, не надумывая лишнего. Может, у него просто лицо так защемило. Лучше бы, конечно, мозг, но будем работать с тем, что есть. Потом с докладами да отчетами перед моей покровительницей замучаетесь бегать. Я скрестила руки на груди и вернула ему презрительную ухмылку. Да еще от проклятий долго отмываться предстоит. Оно вам надо. Цербер промолчала, многозначительно улыбнувшись. Меня передернула. Муровая урна. А я ведь столько-только перестала беспокоиться о его защемленном лице. «Вот и я думаю, что не надо», — любезно предложила я нужный мне ответ. «Могу я уйти?» Я шагнула, но Цербер снова преградил путь. «В этом районе явный перекос эфира». Снизошёл до ответа Цербер, и я удивлённо уставилась на него. «Да он прямо на лету рога меняет. С такими тяжелее всего» и было зафиксировано использование перехода. «Что так легко? Вот так запросто взял и поделился со мной целью своего визита в обитель метущихся? Какое простодушие! Ой, нет, дорогой, ты не можешь быть настолько наивен, чтобы ожидать, что я выдумал хоть какую-то реакцию на твои слова». Я демонстративно приподняла бровь, нацепив на лицо маску искреннего недоумения. «Ну и? Я здесь при чем?» «Думал, милая Энферия желает рассказать о том, что здесь происходит», — мягко заметил он, не сводя с меня выжидающего взгляда. «Единственное, чего сейчас желала милая Энферия, так это угостить одного меру настырного чистильщика парочкой крепких ядреных поморов. Интересно, а у Церберов хорошая защита?» «Вы ошиблись. Милая Энферия понятия не имеет, что здесь происходит», — отбрила я. «Разве это не ваша прямая обязанность? Разбирайтесь!» «Я этим как раз и занимаюсь». Меня снова опалило насмешливым снисхождением. «О, нет, благословенный, вы точите лясы с незнакомой вам инферией. Пока!» «Я демонстративно повела носом. Двое из вашего отряда проверяют местных. Что вам, так нравится отлынивать от своих обязанностей?» «Нравится». Согласился Цербер и неожиданно склонился, приблизив бледно-пепельное лицо почти вплотную к моему. «Даже очень». «Так, у него явная проблема либо со зрением, либо с самомнением. А то и со всем разом». «Вы сейчас разговариваете со смертным, помните ведь, да?» Заметила я, не отказав себе в удовольствии щелкнуть по носу взорвавшегося пса. К сожалению, щелчок получился лишь метафорический, поскольку зловатая ладонь моей оболочки была перехвачена у самого его лица. Я мысленно пожелала Церберу вознестись сразу в небесную обитель. Стало немного легче. «Но вижу я отнюдь не его, милая Энферия», — тихо шепнул он, выдохнув остылый воздух в лицо моей оболочки, и я поежилась. Вот так и знала, что на этих мусорщиков морок не действует. «От меня так просто не спрятаться, понимаешь ведь, да?» В глубине его зрачков вспыхнуло голодное пламя. Ноги моей оболочки подкосились, и тело смертного осталось стоять только лишь потому, что его руку все еще крепко держал Цербер. Держал смертного, но смотрел прямо на меня, отчего никто из нас, ни я, ни моя оболочка, не мог даже пошевелиться. «Интересно, у вас тут дела творятся», — раздался рядом женский голос. Я вздрогнула и отшатнулась. Цербер выпустил руку моего взывающего и выпрямился. «Ой, ну вы чего? Не стесняйтесь, продолжайте. А я пока с удовольствием побуду третий лишний». Широко улыбнулась, появившаяся словно из ниоткуда инферия, и невинно захлопала ресницами. «Мирейна!» — воскликнула я, искренне обрадовавшись появлению подруги. Затем радость сменилась восхищенным недоумением. Появиться перед Цербером в своем истинном облике чревато последствиями для любой из нас. Даже самой оголтелой, вроде Мирейны. «Рей!» Повернувшись к Церберу спиной, я указала на него взглядом и подняла брови. Хотя, думается, Мирейна и сама все поняла. Не узнать специфический запах Цербера просто невозможно. Вот только вместо изумления в ее золотистых янтарных глазищах мелькнуло пытливое любопытство — «Ай, ё, листочек!» — привычно поприветствовала меня Мирейна и тут же переключилась на Цербера. «Какого милого деманюгу ты себе отхватила!» — бесцеремонно заявила она, во все глаза рассматривая хмурого Цербера. «От всей души приветствую, почтенный страж владений Багрового владыки!» Язвительно преподнесла она благоговейную форму приветствия и склонилась в шутливом реверансе. «Я Мирейна Мори-Вердель, подопечная Вилиалы Дершакс. «Как и она, кстати!» Мирейна обняла меня за плечи, и я ощутила, как в моей ладони легонько коснулась источкой ее хвоста. То был наш своеобразный, скрытый от посторонних глаз, способ общения. Я тут же поспешила ответить на ее безмолвный вопрос и аккуратно подцепила ее хвост своим. Мирейна понятливо хмыкнула и тут же нацепила скучающее выражение лица. «Эх, не хотела бы я прерывать ваше...» Она окинула Цербера уже совсем иным взглядом, намеренно безразличным, скучающим и, по-моему, даже слегка надменным. «Несомненно, увлекательное общение, но нас с тобой ждет покровительница». «Покро...» «Ах, да, покровительница». С облегчением подхватила я предложенную роль. «И как я могла забыть? Дершакс, наверное, злится?» «Да она просто в ярости», — согласно закивала Мирейна, даже не задумываясь. «Так что бросай эту свою оболочку и бегом к покровительнице с отчетом по ее поручению». Подруга врала прямо на ходу. Да так убедительно, что даже я на секунду поверила. Только из нашей неожиданной троицы такой наивной, похоже, была я одна. «И что же это за поручение, которое позволяет двум инфериям разгуливать в шоулю без пропуска?» Выгнул бровь Цербер, сверля пронзительным взглядом почему-то только меня. Мы с Мирейной переглянулись. «Почему же без пропуска?» Искренне возмутилась Мирейна. «Как я уже сказала, мы обе здесь по поручению Даршакс. А что касается пропуска...» Мирейна на мгновение задумалась. «Вы можете спросить прямо у нее?» Я напряглась, с трудом удерживая себя от желания пнуть завравшуюся подругу. «Вам ведь наверняка известно, как радушно привечает Церберов наша милая и добрая леди Даршакс». Я поджала губы, чтобы не расхохотаться. «Ах, ты ж хитрая змеюка алтарная. Хороша слов, нет. Может, и мне поучаствовать?» «Все равно у вас тут работы никакой нет?» Я с готовностью вогнала кол в приготовленное радушное Мирейное приглашение. Цербер явно замешкался, хмуро вглядываясь в наши смиряйные честные, полные искреннего сарказма и неподдельные иронии глаза. «Так вы идете?» — спросила она, едва не схлопотав от меня пинок по своему нетерпеливому эфиру. — Не переигрывай, а то сейчас и впрямь пойдет. — Андер, ты почему ушел и оставил меня со своими инфернальными псами? — возмущенно спросил неожиданно появившийся рядом с Цербером незнакомый черноволосый демон. Мы с Мирейной хмуро переглянулись. Завидев нас, брюнет тут же расплылся в обаятельной, но крайне ядовитой улыбке. «Ах, вот оно что, понятненько!» «К таким очаровашкам я бы и сам сбежал!» Демон склонился в почтительном поклоне. «Приветствую вас, милые леди! Позвольте же узнать, что такие прекрасные юные бесовки...» «Инферии!» Не сговариваясь, рявкнули мы смирейные в один голос. Демон на мгновение умолк, а затем, во вместо того, чтобы смущенно признать свою оплошность и быстро ретироваться, выпрямился и окинул нас цепким пронизывающим взглядом. В глубине его побагровевших глаз промелькнуло неистовое желание. «Ну, разумеется, Энферии», — мягко поправился он, таращась на Мирейну. «И как только я посмел...» — он медленно двинулся нам навстречу. «Назвать достопочтимых Энферии какими-то там...» Его губы изломились в издевательской ухмылке, бесами. «Да ты...» — прошипела Мирейна, громко щелкнув появившимся хвостом. «Рей?» — тихонько шепнула я, заметив, как демон жадно впился взглядом в кисточку ее хвоста, будто только того и ждал. Я тронула рассерженную подругу за локоть. «Спокойно?» Она недовольно рыкнула и нехотя убрала хвост, хотя, судя по сузившимся зрачкам, предпочла бы обмотать его вокруг шеи провокатора. И что-то мне подсказывало, что в фантазии она именно так и сделала. Неспроста же ее губы тронула легкая кровожадная усмешка. «Не вините себя», — вкратчиво произнесла Мирейна. Ее глаза полыхнули янтарным пламенем. «Не у всех получается с первого раза», — она обнажила клыки, — «пользоваться мозгом». «Рейна», — охнула я, заметив блеснувший остро заточенный кончик хвоста демона, и стала на изготовку. По рукам мягко потекла ядовитая сила проклятой инферии. «Да что ж за напасть с этой взрывной парочкой? И Мирейна, о чем она только думала? Вот так запросто обнажила перед высокоранговым свой хвост, что в хейме считается не просто непочтительным, но даже вызывающим жестом. А почему бы сразу помором в морду не плюнуть?» «Арес», — негромко предупредил Цербер, скрещивая перед собой потрескивающие от голубоватых искр ладони. «Все в порядке, Андер». Арес опустил хвост, не сводя багряных глаз с Мирейны. «Мы всего лишь мило беседуем. Не так ли, миледи?» Его обаятельная улыбка перетекла в зловещий оскал. «Ты же не проклянешь меня?» Арес остановился буквально в шаге от Мирейны и навис над ней мрачной угрожающей тенью. Я напряженно застыла. Даже Андер напрягся. Только Мирейна, казалось, вовсю наслаждалась возникшим напряжением. О, я бы с радостью!» Она даже приподнялась на носочки, чтобы поравняться с Аресом. «Но смотрю, над вами уже кто-то поработал, а я, знаете ли, не имею привычки трогать использованные вещи». «Вещи?» Плащ Ареса вздыбился, а затем с громким хлопком обратился в огромные перепончатые крылья. «Арес!» — рявкнул Андер. Я вздрогнула, заметив раздвоенный острый кончик, зависшего буквально в дюйме от лица Мирейны хвоста демона. Я быстро взмахнула ладонью, раскидывая вокруг Ариса видимые только мне нити муровой паутины. И тут заметила расползающиеся под Арисом потрескивающие голубые глифы. Мирейна даже не пошевелилась. Арес склонился еще ниже и расхохотался. «Потрясающе!» Он спрятал свой хвост и протянул Мирейне ладонь. «Как насчёт того, чтобы мы...» «Перетопчешься», — отрезала Мирейна. Всё ещё не сводя с Ареса настороженного взгляда, она отступила и только после этого убрала свой хвост. «Идём, Листа. Думаю, покровительница нас уже заждалась». «Вас никто не отпускал, милые леди». Расправив крыло, Арес преградил нам путь. Я ощутила, как Мирейна напряглась и крепко сжала её локоть. «Разве вы не должны спросить разрешения у Андера, прежде чем уйти?» «Я не возражаю», — твердо произнес Цербер, опустив ладонь на плечо Ареса. Его окутала черная рваная дымка, вынудив убрать крыло с нашего пути. Мы тут же поспешили воспользоваться предоставленным шансом. «И ты так просто их отпустишь?» Недовольно осведомился Арес, когда мы поравнялись. «А кто сказал, что я отпускаю? Услышала я вслед, и мой затылок обдало упругим ледяным порывом. «Еще увидимся, фея», — тихо, но отчетливо произнес Андер, и меня передернуло.